Глава 17. Диана Челтнем, 1921 год. Чем дольше я нахожусь словно бы не в себе, тем тяжелее это сказывается на Дугласе. Как и раньше от него пахнет всё тем же одеколоном Веллингтон от Трампера. Этот аромат, смесь куркумы, апельсина и нероли, я узнаю где угодно. Мы с мужем практически перестали разговаривать, только спорим И мне не победить его логический ум. Это меня глубоко ранит. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее путаются мысли в голове. Желая прекратить их поток, я спускаюсь вниз и смотрю на сад из гостиной с высокими окнами. После полуденной холод обжигает меня, зато вид птиц, чистищих пёрышки в поильнике на террасе, действует успокаивающе. Их чириканье поднимает настроение, и во мне начинает теплиться Кропкая надежда. Надежда. Сколько удивительного в этом маленьком слове. Быть может, всё изменится. Быть может, я точно вспомню, что тогда произошло в золотой долине, а если вспомню, может, случившееся окажется не настолько ужасным. Солнце сегодня не яркое, оно едва пробивается сквозь серое облачное небо. Как странно, что в этот холодный день Накануне ожидаемого по прогнозу снегопада я думаю о ярком солнце, светившем в тот день в небе Срангуна, огромное, круглое, невероятно жаркое. Оно и сейчас слепит мне глаза. Я закрываю их, но его свет остаётся у меня под веками. Что касается Дугласа, всплески его любви ко мне сменяются равнодушием. Разумеется, он это прячет, но я вижу глубже его беспокойных улыбок и отрывистых слов. Я проникаю в глубину его души, туда, где он прячет горе. Он тоже опустошён, изрешечён. Но я помню, как его губы касались моих, помню нежность в его глазах, помню мгновение нашей близости, пока мы не сливались воедино. И отвержу себе, что хочу вспомнить случившееся. Я действительно хочу Но при каждой попытке обруч боли сдавливает мне голову и разум утрачивает ясность. Все врачи говорят одно и то же. Каким бы ни было случившееся в Бирме, я не позволяю себе увидеть это событие, вытеснев его из сознания. Правда, я продолжаю видеть сны. В них тоже нет ясности, и каждый последующий отличается от предыдущего. Я совершенно не помню возвращение в Англию. Помню лишь что в Рангуне я находилась под домашним арестом, а в следующее мгновение попала сюда.